Золотая Елена в полумраке спальни, передавальной рамы в серебряных листьях, наскро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь. Красивые золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутеженными бриджами Шарвинского.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 Эпиталаму богу Дименею. И как пел. Да. Пожалуй, всё вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас Штабы — это дурацкая война, большевики, петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи. О-хо-хо-хо-хо! И на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на театральной площади.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 5. Ну ладно, идём к ужиности. И вот, знамя огня, дым. Леночка, пей вино золотая. Пей, всё будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберётся на Дон и приедет сюда с Зенинской армии. Будут Звякнул Шервинский Будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самые поздние через 2 дня в город придут два сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. Хм, даже странно, раз я говорю, что сам видел. Вопрос этот кажется мне неуместным. Два полка.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 при полк-вешалке крививая шашка Шервимского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский и принц не дарил и клинок не дамасский но ир красивые и дорогие мрачный маузер на ремнях в кобуре Красёв Steyr в ранённой дуле недолго припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас, же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Листь стыдно, неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера, что же они думают там в штабах? Я б вашего гетмана, кричал старший Турбин, за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вельно Украина, витки его до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами.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 Мне это осточертело. Не паникуй. -э -э. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николас стал колотить его по спине. Правильно скрепил карась, стукнув по столу. Чёрт, то рядовым устроим врачом. Завтра «Полезен все вместе!» – бормотал пьяный Мышлоевский. «Все вместе! Вся Александровская, Императорская гимназия! Ура! Сволочь он!»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 Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого лёгкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это братцы, признак грозный. И если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не один мне идёт, дело швах.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 отборную, лучшую, потому что все юнкеры, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогой душой. Не только петлю робы духу не было в малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве как молху. Самый момент, ведь там говорят, кошек жрут. Он бы сутин сын, Россию спас.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 Война нами проиграна. У нас теперь другие, более страшные, чем война, чем немцы, чем всё на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб,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 Слушай, это легенда, болезненно сморщившись, сказал Турбин. Я уже слышал эту историю. Убитые все, сказал Мышлаевский. И государь, и государжини, и наследник Шернинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил: "Напрасно вы не верить. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено". Спьян сострил Мышлаевский. Елена возмущённо дрогнула и показалось из тумана Витя: "Тебе стыдно. Ты офицер". Мышлаевский умрнул в туман вымышленно самими же большевиками государю удалось спасти с при помощи его верного губернатора то есть виноватого губернатора наследника масье э, Жильяра и нескольких офицеров которые вывезли его э, в вазию оттуда они проехали в сингапур и морем в европу и вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма Да ведь Вильгельма же тоже выкинули, начал Карась. Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь. Николкина душа стонала полной смятений. Ему хотелось верить. Есть ли это так? Вдруг восторженно заговорила она и вскочил вытирай пот со лба. Я предлагаю тост. Здоровье его императорского величества. Он блеснул стаканом, и золотые гранённые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стули. Мышляевский поднялся, качая, содержась за стол. Елена встала.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 Власть самодержавная, покачиваясь, кричал Мышлаевский. Верно. Я был на Паввели первым неделю тому назад, заплетаяс бурмотал Мышлаевский. И когда артист произнёс эти слова, я не выдержал и крикнул: "Верно!" И что же вы думаете? Кругом запладировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула, идиот, жеды, мрачно крикнула опьяневший карась. Туман, туман, туман, тонк-танк, тонк-танк, уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо,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 Здёргающейся щекой со слипшимися на лбу волосами поддерживал Мышлаевского. А-а. Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучительно завёл угасающие глаза и обвис на руках у тарбина, как вытряхнутый мешок. "Николка!" прозвучало в дыму и чёрных полосах чьей-то голос.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 не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином. Никол, ах, <связывал> хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Чёрный щель расширился, и в ней появился Николкина голова и шеврон. Никол, помоги. Бери его, били так под руку. Эх-ых! Эх. Жал слюкачей головой бормотал не колко и напрягался. Полумёртвое тело Мотаус, ноги шаркая разъезжались в разные стороны, как на нитки висела убитая голова. Танк, танк. Часы ползли со стены, и опять на неё садились. Букетиками плясали цветочки на чашках. Лицо Елены горело пятнами. И прядь волос танцевала над правой бровью. Так, клади его. Хоть халат-то запахне ему. Ведь неудобно я тут. Проклятые черти, пить не умеете. Витька, Виська, что с тобой? Вить, брось, не поможет. Николашка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка написана: "Ликёр амоний". А уголо оборован к чертям лешли, на шатырном спирте пахнет. Сейчас, сейчас. Их-их. И ты доктор хорош. Ну ладно, ладно. Что? Пульса нет? Да нет, здорово, отойдёт. Дас, дас. Das ist wollte. Эх, вы резко бьёт на шатырный отчаянный спирт. Караси и Елена раскрывали рот Мышлаевскому, несколько поддержал его и два раза турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. А-а! Ух! Фыр! Снегу, снегу. Господи, Боже мой, ведь это нужно ж так. Мокрый тряпок лежал на лбу, с неё стекали напросто не капли под тряпкой.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 Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. — Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки. — Слушаюсь! — Шерлинский медно-красный, но бодрящийся щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване. — Не сдруняйте, я сам! Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна. Позвольте ручку подславать. По какому поводу? В благодарность за хлопоты? Обойдётся пока. Николка, ты у себя на кровати. Ну как он? Ничего, отошёл, проспится. Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкины.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 Ноги её были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушёл совсем, и чёрные громадные печали одевали Еленину голову как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненый бодрый храп Шервинского.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 Неужели же так нужно? Хотя позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его да ни за что. Да пусть лучше в такой трудной минуте его и нет. И не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят, ей-богу. Так вот всё лжёшь себе, лжёшь. А как задумаешься, всё ясно. Ненавидит. Не колко, тот ещё добрый, а вот старший. Хотя нет, Алёша тоже добрый. Ну как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Серёжа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут. Он там останется, я здесь. Мой муж, сказала она, вздохнувше и начала расстёгивать капотик. Мой муж. Капер с интересом слушал, и щёки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: "А что за человек твой муж?"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 Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это в конце концов мелочь в здор. А совсем по-другому. Но вот почему? Э, чёрт. Да понятье он мне совершенно. О, чёртова кукла, лишённая малейшего понятия о чести. Всё, что не говорит, говорит как бесстрастный балалайка. Это офицер русской военной академии это лучшее что должно было быть в России